Только оказавшись в коридоре, я решился послать ему зов. Вообще-то беспокоить своего короля безмолвной речью такое вопиющее нарушение этикета, что лучше уж сразу голым на парадном дворцовом столе сплесать, желательно во время официального приёма Орворовской делегации. Но не отблагодарить своего спасителя было бы ещё большим свинством. "Спасибо", сказал я. Совершенно не умею решать эти головоломки. А жить в одном доме с чудовищем, окончательно утратившим ко мне всякое уважение, было бы неуютно. "Очень хорошо вас понимаю, сэр Макс", отозвался Гурик. "Я и сам в детстве терпеть не мог все эти хитроумные задачки, настолько, что мечтал запретить их специальным указом, когда вырасту и стану королём. Но потом, каюсь, забыл. Да и решать, как видите, со временем выучился". Сорок лет непрерывных тренировок — великая вещь. Чем заняться человеку, в чьем доме король и чудовище уединились ради совместного решения головоломок? Разумеется, ложиться спать. Именно так я и сделал. И благополучно продрых почти до заката. Спал бы и дальше, если бы не голоса в голове. Вернее, всего один голос, принадлежавший Нуменориху, который дисциплинированно осведомился, куда ему приходить. Хороший, кстати, вопрос. Где следует поджидать женщину, которой снится, что она на вас сердится? С одной стороны, какая разница? Захочет найти из-под земли достанет, не захочет, хоть на главной площади брачный танец с дикареей энго исполняй, всё равно не заметит. С другой, возможно, ей покажется логичным вернуться туда, где вы вчера поссорились. Пусть в её безумном запутанном сне хоть что-нибудь будет просто. например, выбор места действия. Давай на крышу Махнатова дома, решил я. Тебе далеко добираться? Совсем близко, я уже в старом городе. Слушай, а может быть, принести что-нибудь поесть? Не факт, что заказ из трактира сумеет залететь так высоко. Всего стандартного заклинания обычно хватает максимум до второго этажа. Тогда тащи всего-то да побольше, решил я. Если маленький румяный пирожок начнёт с жалобным писком биться в запертое окно гостиной, у меня не выдержит нервы. Я побегу его спасать и провалю всё дело. Но минорих быстро обернулся. Мы даже конец заката успели застать. Сидели, наворачивали фирменное блюдо нового шеф-повара ландаландского корыта под названием грешный чёх, на поверку оказавшееся просто гигантским тонким блином, в который завернули всё вкусное сразу. смотрели, как стремительно темнеет небо, и чувствовали себя натурально мальчишками, впервые в жизнь отправившимися в поход до ближайшего озера, например. Сколько ни путешествуй по дальним странам иным мирам и чужим сновидениям, а пикник на крыше всё равно кажется небывалым приключением. Так уж счастливо устроен человек. Представляешь? Вдруг сказал мне Норих: "Смотрю на небо и думаю, какой цвет у него сегодня интересный". тёмно-синий, переходящий в лиловый. Надо же было придумать. И только потом сообразил, что это вообще-то нормальный цвет вечернего неба. Кажется, или раньше у него всё-таки был другой оттенок. Да он каждую ночь немного другой, улыбнулся я. Всё же от погоды зависит: пасмурно, ясно. И это освещение, кстати, одно дело, когда смотришь на небо из окна или с улицы, где горят фонари, и совсем другое отсюда, с крыши. Но вообще-то очень интересную штуку сейчас подметил. Небо снова стало обычным, а мы больше не уверены, что оно было таким всегда. Вот что делает с людьми настоящее искусство. Лишает уверенности, выбивает из-под ног твёрдую почву и даёт потрясающий шанс ощутить себя новорождённым, который не знает пока ни единого правила бытия. И поэтому оно так важно. А вовсе не потому, что красиво. Магия, кстати, делает с людьми ровно то же самое, заметил Номинорих. С тех пор, как я впервые попал на тёмную сторону, дня не проходит, чтобы не спросил себя: а сейчас-то я где?